Вы слушали книгу Алексея Синякова «О вершках и корешках. Травник». Запись прозвена в Республиканском доме звукозаписи Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1993 год.